Событие 50 -е. Люди ищут пути на небо по той простой причине, что они сбились с дороги на земле. Георгий Валентинович Плеханов. Проснулся Кох от ощущения взгляда. Проснулся, привстал на локти и чуть не обделался от страха. В комнате была практически полная темнота, за шторами небольшим серпом прорывался иногда из-за туч месяц, но и стекла не сильно прозрачные, и шторы шелковые часть света задерживали, так что света от окна поступало чуть. И в этом слабом свете, почти в полной темноте, рядом с ним на кровати угадывался силуэт человека. Человек лежал на подушке и смотрел на Сашку. Слабенький свет все же отражался от белков глаз. «Я пришла, дурень», — произнес черный силуэт в полуметре от Коха. «Фух, Анна, ну ты напугала меня, так заикаться начну». «Вот, дурень, ты и так заикаешься. Замерзла я, дождь на улице». «Я сейчас свечку зажгу». «Не надо, я мокрое платье сняла, пялиться будешь». «А ты чего заикаешься?» Кикимора и правда говорила странно, на заикание похоже. «Замерзла же, говорю, я под одеяло залезу». Она шубурхнулась там. а залезай». «Только ты за титьки меня сразу не хватай. Бр, холодно. Дурень, обними меня». Девушка повернулась к нему спиной и тоненькой худенькой льдинкой прижалась к Сашке. Кох не знал, куда руки деть, но потом насмелился и обнял трясущуюся Кикимору. «Не хватай за титьки!» «Грею!» «Греет он! Спи давай! Теплый ты, дурень! Хороший и теплый!» Шишига поворочилась немного, стараясь вжаться в Сашку, и затихла. «Аня, ты...» «Спи, устала я и замерзла! Утром поговорим!» Кох поплотнее прижал правой рукой девушку к себе за плечи и не удержался. Рука скользнула к маленькой холодной груди. «Дурень!» Ну ладно, теплая какая ладошка, спи. Шишига еще чуть поворочилась, как можно плотнее прижимаясь к Сашке, и затихла, а вскоре и засопела, уснула. А Сашке не спалось. Давненько он с 18-летними девушками в обнимку не лежал. Женился на 23-летней в танковом училище. Как-то не сложилось в Харькове за знобу завести, так что с 18-летними и не спал, обнявшись ни разу. Сейчас юношеские гормоны взыграли и сделали свое дело. Кровь по жилам разогнав и кое-куда загнав. Как тут уснешь? Чтобы отвлечься, Кох стал проделанную уже работу в имении на виртуальных счетах костяшками вправо отмерять. А то, что не успел в голове прокручивать, как бы быстрее и лучше сделать. Это не придурь какая была, а привычка. Давно, как-то лет 15 назад, когда он устроился на новый питомник, Ему бухгалтерша подарила счеты древние деревянные. Мол, люди будут заходить в кабинет, видеть счеты и за умного сойдешь. Вредная была бабулька, но оказалась права. Нет, не за умного сошел Виктор Германович. Он их приспособил. Завел привычку на неделю план важных дел составлять и записывать. А потом эти 15 или там 20 строчек откидывал на счетах костями вправо и, как делает дело, бамс, косточку назад. Удобно, видно, что на недоделанной стороне еще полно кругляшей, и это заставляло не лениться и рукава засучивать. Сашка за последнюю неделю успел немало. Он съел все яблоки и груши, что привез с собой из Тулы. А, сливы тоже почти съел. Потом нашел кусок барского поля чуть на холме, И на солнечной юго-восточной стороне посадил несколько сотен косточек, что остались после пиршества. Яблоки и груши на рынке в Туле он брал у всех подряд, у кого окажутся, у тех и брал. На размеры и цвет внимания не обращал. Чем больше будет материала для скрещивания, тем лучше. А маленькие, но сладкие или ароматные яблоки лучше больших, на вату по вкусу похожих. Если честно, то ассортимент яблок на базаре не радовал. Как раз мелкими все и были, можно ранетками назвать. В основном сантиметров 5 в диаметре. Другой бы на месте Виктора расстроился, а дурень обрадовался. Он точно знал, что ранетки это оптимальный вариант для селекции. У них несколько качеств просто незаменимых. Главное, они скороплодные. Чем селекция яблок от селекции тюльпанов отличается? А тем, что результат на следующий год не увидишь – Получишь плод, возьмешь оттуда семечку и посадишь. Уже год прошел. Потом лет пять нужно ждать первых яблок. Это на ранетке чуть меньше. А на серьезных сортах и все шесть или семь лет. Можно чуть ускорить, срезав веточку и привив ее на взрослую яблоню. Но все равно ранетка быстрее даст урожай. Еще эти яблони, выведенные из сибирских и китаек, очень зимостойкие. И в качестве подвоя просто незаменимы. Но ну искрещивая ранетки с их насыщенным терпким вкусом, с крупноплодными яблонями, можно получить вкусные сорта. С яблоками на этом эпопея не закончилась. У Балаховских было 9 яблонь старых. Не совсем ранетки, чуть покрупнее яблоки. Двух сортов. Один зеленый, кто же его знает, как он называется. А второй с красными яблочками, похожими штришками темно-красными на анис но чуть отличающиеся по вкусу. Прямо уж великим селекционером Виктор Германович не был, но в разговорах с сотрудниками нахватался знания за десятки лет. Помнил, что анисов много. Анис бархатный, анис розово-полосатый, анис серый, анис расписной. Возможно, у них в саду один из таких сортов. Яблоки собрали, раздолбили в бочках и поставили бродить. Благо, выпало несколько теплых деньков – А в подполе нашлось несколько бочонков небольших, 10-литровых примерно, забродившего прошлогоднего варенья. Сахар дефицит и дорого. Как уж матушка-княгиня то варенье делала, Сашка не знал. Но попалось оно вовремя. Яблоки сразу забродили в бочках. Грушу у Балаховских было шесть. Урожай получился небольшой. Возможно, отдыхали в этом году деревья – А может, груши уже старые или попали под весенние заморозки. К тому же неизвестно, как тут с пчелами. Лес далеко, а ульев у них Кох не видел. Может, в России еще и нет ульев, а, возможно, и в мире еще нет. Как-то специалистом по пчелам Виктор Германович себя не считал. У них в питомниках пасека была, а пылять же нужно и цветы, и деревья. Кох по долгу службы закупал, чего от него два пасечника требовали. То улья новые, то соты, то дымовухи эти, то костюмы специальные, а то и раи целые. Так что, как устроен улей внутри и как нужно за пчелами ухаживать, знал. Теперь еще узнать бы, придумали такую конструкцию или нет. Груш хватило на две двадцати ведерные бочки. Размололи, раздавили, добавили забродившего варенья и поставили бродить рядом с бочками, в которых яблочная брага готовилась. Купленные десяток сортов груш тоже были съедены. Составлено какое-никакое описание. Ну там цвет, размер, вкус, форма. И косточки посажены. Рядом и десяток косточек слив в землю, воткнул Сашка. Воткнул и десяток косточек абрикоса. Сушеные ему попались на рынке. Мужик говорил, что из астраха не привез. Курага как бы. Только почему-то с косточками. Лодари в той не живут. Косточки-то воткнул кох, но если честно, то сильно вырастить абрикосовые деревья, которые будут урожай давать, не надеялся. Все же Тула не Астрахань. В питомнике они и продавали саженцы абрикоса, но это были специально выведенные районированные зимостойкие сорта. А имея один и единственный южный сорт, даже не сильно понятно, как можно селекцией заняться. Рожья, зиму и зимую пшеницу тоже уже в землю запрятали. Тут целая эпопея получилась. Все же дисциплина Маломальская в имении князей Балаховских имелась. Сашка, если честно, то худшего ожидал. Бывший управляющий воры немец помер, цар гореть ему в аду. Воры, управляющий князя Русиева в Балаховском, почти не появлялся. Только дом княжеский ограбил, дальняя дорога ему заслуженная награда. А вот старосты села и деревни оказались хозяевами нормальными и людьми ответственными. Все поля барские были сжаты и зерно обмолочено, а частично и продано уже откупчиком. Пшеницы яровой оставили только на семена и поесть, а озимую тогда же и посеяли уже. С рожью чуть хуже. Ее собрали и озимую, и яровую, обмолотили и немного озимой посеяли. Но тут Сашка подоспел, И это дело частично остановил. «Будем сеять, как я покажу», — обрадовал он старосту Пахома Хромова. Хромал мужик не сильно, но чуть ногу все же подволакивал или даже просто косолапил, как Сашка. «Как скажете, вашество?» «Смотри, Пахом, делим поле на широкие полосы. После каждую широкую полосу на узкие пятиметровые полоски». «Чего пяти, вашество? Блин!» «На полоске по три сажения. Сашка раскинул руки. «Понятно теперь и че. «Первая полоска с озимой рожью, что я привез. Насколько хватит? Только не раскидывайте, как обычно делаете. А поставь детей, пусть они небольших бороздок нароют через два-три вершка. И в них аккуратно зерно посадят и заровняют потом землей». «Это зачем? Вашество, мы знаем, как рожь сеять». «Ну, понять мужика можно». Он всю жизнь крестьянствует и исправный хозяин. А тут дурень в прямом смысле этого слова, который вчера только мычать и лыбиться мог, указивки раздает. Как нужно рожь в землю прятать? Небывалая небывальщина. На следующий год узнаете. Тайна это великая. Обделайтесь, когда узнаете. Четыре десятка лет Кох людьми руководил и вывел для себя версию такую – Как заставить людей сделать работу качественно и именно так, как в техпроцессе записано, или как начальство сказало, а не заниматься самодеятельностью. Нет, путей много. Есть тотальный контроль. Есть кнут, есть пряник, она же личная заинтересованность. Все работает. Но можно и по-другому. Нужно удивить. Сказать «вот сделаете так-то и так-то, а не вот так-то» и охренеете просто от результата. Увидите, что получится. Даже если и заподозрят люди подвох, даже если и придурком сто раз назовут, даже если брюзжать будут, но в этот раз сделают все точно и качественно. Главное не обманывать людей. На самом деле результат их должен, если и не удивить, то впечатлить. В этот раз в результате Виктор Германович был уверен на 100%. Схожесть зерна, заделанного в землю качественно, в разы выше, чем у посеянного сверху разбрасыванием из руки и потом забороненного. Треть примерно не взойдет, так как останется на поверхности или будет в самом верхнем сухом слое. Потом одну полоску такую же по ширине пропустите, будем весной картофель сажать. Потом еще пропустите точно такую же, будем горох весной сеять. Четвертую полоску занимаете озимой пшеницей. «Сеете так же, как и рожь. Пусть пацаны не ленятся. Всем от меня небольшие подарки потом будут». «Дальше снова полоска пустая. Она для фасоли. И потом еще одна пустая. Весной ячмень посадим. Ну а дальше снова рожь». «Вашество, рожь-то лучше рядом с рожью сеять. Так она урожай больше дает». Все-таки решил вставить в прожекты Сашки свои пять копеек пахом. «Я знаю». «Рожь – ветроопыляемое растение, и если рядом с полоской ржи будет такая же, то урожай и правда будет больше. Пыльца, если во время созревания ветер будет боковой, то перелетит на соседнее поле. Но я хочу получить чистые сорта, не переопыленные. Хочу вывести рожь, что будет в два раза больше урожай давать. Вот для этого промежутки и нужны». «Эвана, но как? Ветер значится?» Мудрено. Что ж, сделаем, посмотрим, укажу ребятне. Природа решила Сашке помочь. Вообще он прилично запоздал с посадкой озимых. Положено в этих широтах в середине августа сеять, а не в начале сентября. Но поговорку «дуракам везет» знающие люди придумали. Только пацаны справились с посадкой, как зарядили дожди. Три дня не переставая поливали. А потом сразу, без всяких переходов, наступило бабье лето. Прямо как настоящая жара. И рожь с пшеницей стройными рядами полезла из земли. Сейчас снова дожди зарядили, и уже осенние, и холодные. Но бабье лето свою работу сделало. А зимы взошли на диво, а тепло позволило полностью яблокам и грушам перебродить в бочках. Можно будет заняться на днях производством кальвадоса.